Ситуацию в степи внимательно отслеживали. Тем более, что делать это было нетрудно. Даже не требовалось заводить какую-то агентурную сеть. Половцы, пригонявшие стада баранов на продажу в пограничные города, сами все с охотой рассказывали. А потому появление на юге в районе Кавказа в 1220 году монголов не осталось незамеченным. И когда о них доложили... Юрий только сказал. Началось. Помня, что именно монголы принесли в Европу из Китая особо заразную и злую чуму, на Ближнем Востоке и Европе она и до того регулярно вспыхивала, но не столь убийственная, что выкашивала до третьей населения, Юрий напряг свою жену, курирующую все медицинское направление, в плане обеспечения эпидемиологического контроля. «Лечить чуму – дело в данном историческом периоде бессмысленное. Но вот предупреждение и карантинные мероприятия следовало отработать». «Это ты о них тогда сказал во время коронации, что осталось отразить нашествие?» – с тревогой спросила Агафья. «Да». «Откуда ты узнал?» «Конечно, ты можешь сказать, что просто предположил». Торговцы принесли сведения о войне далеко на востоке между монголами и цинцами, Но я точно уверена, что ты твердо знал, что они придут. И готовился. Готовился задолго до того, как стал царем. Я думаю, ты начал готовиться к их приходу, еще будучи даже не князем, а княжичем. Умница ты моя. Ничего-то от тебя не скрыть. Юрий ухватил жену за талию, привлек и посадил себе на колени. Но та игривого тона не приняла, с укоризненным взглядом молча требуя ответа. «Что ж, думаю, можно рассказать», — со вздохом ответил он. Собственно, тянуть с признанием не имело смысла. Агафья показала себя как вполне разумная женщина, а не болтливая клуша какая. К тому же дальнейшее молчание могло привести к охлаждению отношений. чего Юрий совсем не хотел. Одиннадцать лет назад, еще до того, как мы поженились, со мной произошло невероятное событие, перевернувшее всю мою жизнь. Господь Всемогущий подселил ко мне душу человека, погибшего в далеком будущем. «Что?» – потрясенно воскликнула Агафья. «Ты сейчас не шутишь?» «Нет, я серьезен, как никогда». Эта душа рассказала мне, что произойдет со мной, с тобой и с Русью в целом, если ничего не изменить. И поверь, то, что я узнал, меня ужаснуло. А что должно было произойти? Агафью аж забила зно под услышанного, и ноги перестали держать, так что она чуть не рухнула на пол, но Юрий ее подхватил и усадил такие себе на колени. После чего ответил. «Ничего хорошего. Не объединяя Русь под своей рукой, княжества и дальше бы грызлись между собой, и монголы разбили бы нас по частям. А потом почти на триста лет стали бы властвовать на нашей земле, не давая развиваться, из-за чего мы на столетия отстали в науках от европейцев, не говоря уже о потерях в людях, что потом еще долго сказывалось на государстве». Что до да лично нашей судьбы, то мне бы в одном из сражений срубили голову, тебя бы замучили и убили бы наших детей. Агафья от таких известий аж перестала дрожать, а потом спросила. «А что, та душа, она еще при тебе?» «Нет, как и нет того прежнего княжича Юрия. Я сплав княжича Юрия и той души». «Как это?» Оторопела, спросила Агафья, даже не зная, как реагировать на это. Я и сам не понимаю, но если хочешь понять по аналогии, то сравни это, как сплав меди и олова с получением бронзы. Хм, теперь многое в тебе становится понятным. Что именно? Ты всегда был странным, не от мира сего. «Сразу так даже не обозначишь твое отличие, но вот в целом...» Юрий понятливо кивнул. «Мы ведь победим?» — спросила Агафья после несколько затянувшейся паузы. «Я все делаю для этого». «Но ты не уверен?» «История изменилась. Если бы монголы напали на нас теми силами, что в прошлой исторической последовательности, то мы бы их смели. Но сейчас они также подготовятся». и соберут максимум доступных сил. Но даже их численность не столь опасна, как то, какую тактику они изберут. Атакуют ли мощным кулаком, или же ворвутся малыми отрядами, сея смерть и разрушение, за которыми придется бегать, сломя голову. А это сама понимаешь, к чему приведет. Они будут жечь села и просто убивать людей, сея страх и недовольство тобой, что ты не способен остановить это безобразие. — Это даст князьям повод отложить, начать собирать дружины, которые потом повернут против тебя. — Верно. — Ударь по ним первым! — вскочила Гафия с колен мужа, превращаясь в воинственную валькирию. Пышные огненно-рыжие волосы создавали особенно яркий и привлекательный образ. — Я думал об этом. И не получится. — Почему? Им нечего защищать в степи. В отличие от тех же половцев. Нет, кочевей, Они просто не примут боя, если посчитают его невыгодным. Обойдут нас и ворвутся на Русь. По крайней мере, я бы на их месте сделал именно так. И нет причин думать, что монгольские военачальники поступят иначе. Это умные хитрые гниды. Так что придется встречать их на границе. Углубляться в степь опасно, и нужно постоянно отслеживать их перемещение. «Ну, с этим у тебя проблем не будет», – улыбнулась царица, вновь садясь на колени мужа. Юрий тоже улыбнулся. Медлительность доставки важных сообщений просто доводила его до бешенства. Пока конные гонцы доставляли сообщения, оно уже устаревало. А к моменту, когда до места дойдет указание, ситуация могла измениться кардинально. Голуби, конечно, несколько исправляли положение, но многого с ними не отправишь. К тому же, голубиной почтой связываются лишь две точки пространства, так что о покрытии всей территории государства не могло быть и речи. Ненадежно, опять же. Этого голубя сокол какой-нибудь сожрать мог. Можно, конечно, использовать гелиографы, и это внедрялось, но тоже пока доверие система не внушало. Остро не хватало на все грамотных людей. Церковники предпочитали держать народ в невежестве, чтобы люди не могли сами прочитать священное писание и начали задавать неудобные вопросы, осознав, сколько там понаписано всякой чуши. Ведь удобнее говорить, что там написано, и трактовать это так, как тебе нужно. Но из будущего Юрий вспомнил о дельтапланах. Простая ведь штука. Тем более из Болгарии вывезли очень много китайского шелка. И вот после полугода конструирования и наработки опыта пилотирования в небо поднялись первые дельтапланеристы, что обозвали свои устройства коврами-самолетами или ковролетами. Пока их было немного. Всего дюжина экземпляров. Людей, не боящихся высоты, найти оказалось невероятно трудно. Тем более отбирать надо изначально из абсолютно преданных ребят, дабы потом не отсеивать, увеличивая риск распространения секретной информации. Но на разведку и доставку срочных депеш хватало. С этими дельтапланеристами вышел некоторый неоднозначный казус. Секретность, конечно, обеспечили жестокую. на посадочные площадки устроили в глухих местах, Охране язык приказали держать за зубами, под страхом смерти за болтовню. Но все же их не могли и не увидеть в небесах. Летали ведь пока не по прямой с точки А в точку Б. Карт ведь нормальных нет, только компасы. Потому приходилось ориентироваться на реки, как естественные маршруты. Ну а поскольку люди сейчас живут в основном вдоль рек, э, так что в народе тут же поползли слухи об ангелах. Поскольку люди во всем склонны видеть лишь плохое, увы, жизнь тяжелая и ничего хорошего в принципе от нее не ждут, того и гляди, о последних днях заговорят, то Юрий успел подсуетиться и первым запустил объяснение через своих агентов и священников. Патриарх подсобил, дескать, ангелы появились над Святой Русью в знак Господнего расположения и теперь присматривают за истинно христианским государством. Прокатило. Особенно на фоне других достижений. объединения Руси, вакцинации, увеличения урожайности. Даже какое-то воодушевление в народе возникло. Естественно, часть положительных эмоций досталась насчет царя. Так что люди вполне искренне молились за него в церквях. Тем более, что реально было за что. Помимо чистого удовлетворения, это было полезно еще и в практическом плане. Люди гораздо внимательнее прислушиваются к царю, которому благорасположен сам Господь, а значит было меньше сопротивления тем же прививкам от оспы. Там, где этому сопротивлялись, просто из чувства неприятия всего нового, или, например, с большим вниманием отнеслись к пожеланию сажать не мелкие семена, а выбрать крупное зерно и посадить его, при этом внести удобрение навоз или торф. Вроде мелочь, но полезная мелочь. Причем настолько прокатило, что в разы ускорилась христианизация мордвы, когда в порядке эксперимента над их землями полетели ангелы. Благо тут клювом не щелкали, а заранее подготовились и подключили проповедников. Сейчас готовили похожие акции над землями прибалтов. А то неважно, там дела обстояли у отца Авраамия с Жмудью, И особенно сестами Чуть не прибили его. Осталось только придумать, чтобы в будущем по репутации не ударило жестким откатом. Ведь рано или поздно о том, что это были никакие не ангелы, станет известно. И тут уже могли возникнуть неприятные эксцессы. Обман в такой тонкой сфере, как религия, могут не простить.